Глава 10. Дрон. Машина неимоверно тряслась, прыгала на кочках и виляла из стороны в сторону. Однако это не помешало Киру и Милениу уснуть. "Проснись", тихо сказала девушка и толкнула мужчину. "Приехали?" "Нет, но мы, кажется, едем не в город". "Как?" удивился он и посмотрел в окно, но там мало что изменилось. Всё та же бесконечная пустошь. Мы выехали с востока. Восход солнца был со спины, значит, закат впереди, а теперь мы едем в сторону заката. Кир присмотрелся, солнце было с левой стороны и почти над головой. И если девушка была права, то они и правда удалялись от города. Кир откашлялся и, наклонившись вперёд, спросил у водителя: "Вы из спасательной группы?" "Нет", ответил водитель. "Ваши следы заметил ещё вчера, но только сегодня смог вас найти. Значит, вы случайно нас нашли. Можно сказать и так." Тут редко кто из людей бывает. Я даже удивился, что вы так далеко забрались. Что тут делали? Прошу извинить, если вы не из спасательного корпуса, то куда сейчас направляемся? Вам надо восстановить силы. Ваш организм истощён и обезвожен. Я задал вопрос: "Куда направляемся?" Туда, водитель показал рукой на горизонт. И что там? Город? Не совсем, но вы увидите. Нет, нет, нам надо в город и срочно. Развернитесь. Не могу, топлива мало, и нельзя сейчас туда ехать. Почему? спросила Елена. Там охотники, они уже как 3 дня рыщут. Вчера видел одного, улетел к каньону. Охотники это что? Ахотник автономный модуль, задача которого уничтожать всю живую массу больше 5 кг. Зачем? спросила девушка. Не знаю, не я ведь их активировал. Наверное, что-то случилось. Вы отдохните, часа через 3 остановимся на ночлег. Что? Значит, мы не едем в город? спросил Кир. Нет. Требую развернуться. Я же сказал, что не могу. Я при исполнении обязанностей. Вот мой приказ и удостоверение. Кир порылся в кармане и достал уже и зарядно потрёпанную бумажку. Вот. Это мне мало что говорит, но не поедем в город. Я полицейский и приказываю вам развернуть машину. Не могу, спокойно ответил водитель и даже не снизил скорость. Вы отказываетесь подчиниться? Буду вынужден настаивать и Милена следила за разговором и думала, если они едут не в город, то куда? Извините, вы из группы старателей или из искателей? Я не оттуда. А тогда откуда? Думаю, вы всё сами поймёте, когда приедем. И как долго нам ехать? громко спросил Кир. Ещё дня два. Как? Кира это точно не устраивало. Ему нужно срочно вернуться в город и доложить о нападении дрона. И вообще, устал и хочет есть. Не подписывался путешествовать по пустоши. Милена смотрела, как Кир стал расстёгивать кобуру. Я приказываю вам остановиться, сказал Кир и направил пистолет на водителя. Ты что делаешь? испугалась девушка. Остановись. Тут же шины зашипели, через несколько секунд машина встала. Разворачивайся. Водитель ничего не сказал, он посмотрел на небольшой экран монитора, что по всей вероятности выступал в роли навигатора. На экране появилась маленькая точка и стала мигать. Меня зовут Милена, решив взгладить напряжение, сказала девушка. Геласий, ответил водитель. Пристегнитесь. А его зовут Кир. Он полицейский и на задании. Ай! Машина взревела и резко дёрнулась с места. Остановись, приказываю, кричал Кир, поднимаясь с пола. Милена не успела пристегнуться, и её тело также швырнуло на пол фургона. Машина прыгала, скрипела, но продолжала мчаться вперёд. Остань Очередная кочка, машина подпрыгнула. Кир, ударившись головой о крышу, упал на сиденье. Он потерял сознание, сказала Милена и поползла к полицейскому. Ничего страшного, держитесь. Машина заплясала, закрутилась ещё немного, и она бы перевернулась. Но каким-то чудом колёса опять коснулись земли и помчалась дальше. Кир пришёл в себя, нашарил на полу пистолет и опять пополз к водителю. "Я буду стрелять", сказал и вытянул руку с пистолетом. "Не будете", ответил водитель и резко повернул руль. Кир чуть было не упал. "Вот, видите?" и показал на экран, где точка была уже близка. "Это дрон-охотник. Минут через 10 он будет над нами". "Как?" крикнула Милена. Мы скроемся вот в тех домах. Девушка нагнула голову и посмотрела в окно. Впервые видела такие высокие и ещё не разобранные искателями здания. Дрон может только летать. У него нет наземных роботов. В этом наше спасение. Машина резко вيلнула, что-то запищало. Что это? Стараясь не слететь с кресла, спросил Кир. Он атаковал нас, но это старая модель, и у него примитивные ракеты. И всё же, машина запрыгала и опять стала вилять из стороны в сторону. В пяти метрах от машины земля вздыбилась, мелкие камни посыпались на крышу. «Ай!» — крикнула девушка. Через минуту машина достигла первого здания, свернула и помчалась по узкой улице. Ни Кир, ни Милена не понимали, что происходит. Наконец водитель нажал на тормоза, они по инерции вылетели из своих кресел и упали на пол. Где-то совсем рядом прогремел взрыв, и на капот упала большая глыба. Машина подпрыгнула, охнула и стала заваливаться на бок. «Держитесь!» — крикнул Геласий. Ну и в этот раз машина каким-то чудом не опрокинулась. Быстро выходим из-за мной. Повторять дважды не пришлось. Кир выпал из машины, Милена помогла ему подняться и побежали за водителем в здание. Ещё один взрыв и воздушная волна накрыла их. В ушах зазвенело, а глаза перестали видеть. Милена сквозь вой пыталась что-то услышать. Кто-то схватил её и поволок. Через содрогание почвы поняла, что произошёл ещё один взрыв, а потом наступила тишина. Ты как? Ты слышишь меня? Ты Голоса были далёкими, словно кричали за сотни метров. Она кивнула и открыла глаза. Всё кружилось. Немного подышав, Милена пришла в себя. "Что это было?" спросила она у Кира. "Не знаю, но кажется, нас опять обстреляли. Кто ты такой? Кто я? Мы же вместе ехали. Не пришла ещё в себя?" "Пришла!" Милена поднялась на ноги, посмотрела на огромное помещение, где они находились. "Кто ты такой и что делаешь в пустоши?" "Это секретно." "Секретно!" закричала она. Секретно. Нас второй раз чуть было не убили, а ты тут играешь в свои секреты. А где? она завертела головой. Геласий, ты где? Кир поднялся и быстро пошёл на поиски водителя. Милена стояла и любовалась увиденным. Впервые видела люстру, столы и какие-то кресла. Как красиво! Да, люстры были разбиты, и столы не в лучшем состоянии, но для неё это было чудом. Ты это видел? Посмотри, сказала Милена, обращаясь к Киру, а тот стоял и держал в руке пистолет. Она быстро поспешила к нему и тут же остановилась. Геласий, их водитель, сидел на полу и старался собрать то, что осталось от его руки. Милена была поражена тем, что увидела. Рука у предплечья была разорвана то же самое с одной ногой. Не было крови, а только голубые мышцы и тонкие нити, похожие на волосы. Ты? Она не боялась его, ведь он им спас жизнь. Кто ты такой? В Вечном Городе были роботы-големы, но они никогда не обладали внешностью человека, и уж тем более такой идеальной, что ни Милена, ни Кир не заподозрили в нём робота. «Тебе не больно?» – спросила и дотронулась до белой кости, что торчала наружу. «Боль относительно», – сказал Геласий. «Ты робот?» – спросил Кир. «Убери!» – Милена отодвинула в сторону руку Кира, в которой он держал пистолет. «Да, в вашем понимании я робот, но не совсем». «Что значит не совсем? Доложи свою функциональную программу!» потребовал Кир. "Успокойся, ему же больно", сказала девушка и стала аккуратно собирать торчащие механические органы. "Больно? Он же железяка. Я слушаю". "Вот какой ты. Уйди, не мешай мне". Милена открыла свой рюкзак, достала свою ветровку и стала забинтовывать ей руку. "И что теперь, как нам быть?", спросила она у Геласия. Подождём до утра. Он тут не может вечно висеть и приземлиться тоже не сможет. В 20 км отсюда есть ещё один городок. Будем двигаться от города к городу. Ты не ответил мне, в чём твоя функция? Знаешь что? Милянов встала и оттолкнула Кира. Иди подольше воздухом. Чтобы меня пристрелили? А может и стоит. Он тут, видите ли, на секретной операции. Уйди, крикнула и вернулась к раненому водителю. Не обижайся на него, он полицейский, и нас уже атаковала такая штука, но нам повезло. Жалко машину, ехала на гравитационной подушке, так тихо, словно лежишь на воде. Болит? Действительно, кто ты? спросила Милена и стала собирать мелкие запчасти, что лежали около ноги.